Глава 27. Декабрь 1960. Бет. Для остальных детей в школьном автобусе Рождество было волнующим событием. Оно сулило подарки, сладости, а главное — каникулы. Был последний учебный день, и они ехали домой. Бет сидела одна, смотрела в окно и слушала радостные крики и смех других детей. Она замерзла, несмотря на пальто из толстой шерсти, дорогие ботинки, тонкий шерстяной шарф и варежки в тон. Волна сырого холода поднималась от ног и пронизывала все тело. Пальцы онемели. Снега на улице не было, но повсюду чувствовалось приближение Рождества. В центре города ярко сияли витрины магазинов, школу украсили детскими рисунками. В январе они будут падать со стен, и их раздадут детям, чтобы те отнесли их домой. Бет выбросит свой рисунок в мусорную корзину. Но сегодня, в последний учебный день перед Рождеством, даже пронизывающий холод приносил радость. Начинало темнеть. Облака приглушали неяркий свет, который давало солнце, прежде чем скрыться за горизонтом. Красные, зеленые и синие рождественские гирлянды на домах в их районе словно подмигивали проезжающему мимо автобусу. Бет молча сидела и смотрела в окно. Никто из детей с ней не заговаривал, и её это устраивало. В начале учебного года две девочки постарше стали дразнить ее, называя «богатенькой». Глупое прозвище, поскольку бедных в их школе не было. Но девочки продолжали изводить Бет, и в итоге все кончилось дракой и расквашенным носом. В школу вызвали мать, которая приехала через час с лишним и забрала ее домой. Пахла от матери дневной порцией, как выражалась она сама. Встав во дворе... Она принялась крыть нецензурными словами и учителей, и директора, и девочек. После этого к Бет не приставали. Но и дружить с ней никто не хотел. Сегодня на доме не было рождественских гирлянд, но в окнах, удивительное дело, горел свет. Школьный автобус часто привозил Бет к пустому дому, и она открывала дверь ключом, висевшим у нее на шее на цепочке. Иногда дома оказывался один из родителей, очень редко оба. Но сегодня дома были и мать, и отец. Довольно рано для пятничного вечера. А когда Бет вышла из автобуса и приблизилась к дому, то сразу поняла — что-то происходит. Никаких приятных предвкушений у нее не возникло. Она не ждала ни гостей, ни праздничного веселья. Последняя неделя выдалась тяжелой умерла бабушка, и Бет слышала, как внизу поздно ночью ссорились родители, голоса были резкими и сердитыми. Она слышала плач матери и слова отца. «Господи Иисусе, Марианна, что за чертов бардак ты устроила?» А потом рыдающий яростный ответ матери. «Я хочу ее увидеть. Один раз. Я хочу ее увидеть!» Бет не знала, что это значит. Прислуга приходила раз в неделю, и дом выглядел таким же чистым и опрятным, как всегда. Все на своих местах. Почему бардак? А видеть Бет мать может в любое время. Глядя на освещенные окна в сгущающихся сумерках, девочка чувствовала, что скоро узнает, о каком чертовом бардаке шла речь. Осторожно переступая ледяными онемевшими ногами, она вошла в коридор. В гостиной горели люстры и все лампы. Шторы были задернуты. Бет размотала шарф и вошла в комнату. Мать сидела на одном из стульев с оранжевой обивкой. Отец стоял у окна с бокалом в руке, спиной к шторам. На появление Бет никто не отреагировал. В углу стояла елка, настоящая, источавшая холодный и терпкий аромат. Ее доставили и установили только сегодня и еще не успели нарядить. Подарков под ней не было. Елка пряталась в тени и выглядела неуместно и немного угрожающе. На диване, с такой же обивкой, как у стула ее матери, сидела девочка. Она была на год или два старше Бет. Тщательно расчесанные белокурые волосы, длинные и прямые, спускались на спину. На ней была синяя юбка, клетчатая сине-белая блузка, темные гольфы и черные туфли. Руки смирно сложены на коленях. Она посмотрела на Бет и улыбнулась. «Привет», — сказала девочка. «Бет!» — мать с улыбкой повернулась на стуле, словно только что заметила дочь. Улыбка была слабая. Скорее трезвая, хотя и не вполне. Мариана зачесала волосы наверх, надела нитку жемчуга на шею. Последний раз этот жемчуг Бет видела на Пасху, когда мать попыталась пойти в церковь. Она надела ожерелье поверх платья, а затем вернулась в постель и заснула. Подействовала таблетка, которую она приняла утром. «Привет, милая! Я так рада, что ты дома! Это твоя кузина Лилиан!» Бет от удивления лишилась дара речи. У нее не было кузины Лилиан. У нее вообще не было кузин. Отец был единственным ребенком в семье, отсюда огромное наследство, а сестра матери умерла. Лилиан была вторым именем самой Бет, но ни в слабой улыбке матери, ни в непроницаемом лице она не увидела и намека на ложь. Привет, послушно поздоровалась она. Рада познакомиться, сказала Лилиан. Она приехала на Рождество. Пальцы матери теребили жемчуг на шее. Правда здорово? У тебя появится подружка. Две милых девочки одного возраста. Вы можете подружиться. Отец у окна презрительно фыркнул и отхлебнул из бокала. Я люблю кукол, сообщила Лилиан. А ты? Бет смотрела на нее, и все вокруг словно перестало существовать. Исчезли родители. Вместе с их ужасными взрослыми проблемами и подспудными чувствами. Исчезла полутемная комната в неуютном доме. Исчез даже сковывающий ноги холод. Остались только они с Лилиан. Я тоже люблю кукол, ответила она. Лилиан соскользнула с дивана, словно соглашаясь, что двое взрослых в комнате больше не существуют. Отлично, сказала она. Давай играть! Сколько тебе лет? спросила Бет у Лилиан, когда они поднялись к ней в комнату. Теперь, когда они были одни в окружении настоящих кукол Бет, новая девочка не проявляла к игре никакого интереса. Она окинула взглядом спальню Бет, потрогала кровати подушку, заглянула в ящики стола. Бет сидела на краешке кровати с удивлением, наблюдая за ней. Восемь, ответила Лилиан. Ее красивые белокурые волосы поблескивали в неярком свете. Она взяла одну из книг, старую Дикой Джейн, по которой Бет когда-то училась читать, и принялась ее листать. бэт сразу почувствовала себя маленькой. «Все эти вещи твои?» «Да». «Почему ты здесь одна?» Лилиан поставила книгу на место и взяла плюшевого медведя, перевернула вниз головой и стиснула пальцами его шею, словно прощупывая, что у него внутри. «У тебя есть подруги?» Бет заморгала. Она смотрела на тонкие и бледные пальцы Лилиан, сжимавшие мех медведя. Это вторжение ее не задевало. Она, как видимо, и Лилиан, чувствовала, что та имеет на него право. Нет, у меня нет подруг. Почему? В школе меня побили старшие девочки, и туда приходила мама. Бэт не стала вдаваться в подробности, но, похоже, этого и не требовалось. Лилиан кивнула, словно и так все уже знала. Это потому, что ты не позаботилась о себе, сказала она. Как? спросила Бет. Нужно, чтобы они тебя боялись. Лилиан снова стиснула шею плюшевого медведя, затем отложила игрушку. Тогда они больше не будут тебя доставать. Это легко. Я тебя научу. Меня никто не боится, сказала Бет. Будут. Лилиан взяла самую ценную вещь, Бет шкатулку для драгоценностей с фигуркой балерины. «Я тебе помогу», — деловым тоном сказала она, пристально разглядывая балерину. «Тебе очень повезло». Бэт сглотнула. Она вдруг испугалась, что Лилиан швырнет шкатулку об пол и разобьет ее, просто потому что может. Она почти представила эту картину. Осколки красивого фарфора, кусочки разбившейся балерины под кроватью. Наверное, Лилиан показывает, как заставить себя бояться. Но Бет все равно не встала и не забрала шкатулку у Лилиан. Откуда ты приехала? Спросила Бет. Ниоткуда? Лилиан не выпускала шкатулку из рук. Я живу с людьми, которым на меня наплевать. И не в таком красивом доме, как этот. Похоже, ей это не нравилось. Почему ты здесь? Лилиан посмотрела на нее. Глаза у нее заметила Бет были серо-зелеными, а ресницы черными. Я хотела сюда, ответила Лилиан. Я здесь уже была. И вдруг Бет вспомнила следы на росе и надпись на оконном стекле. Я здесь. Она не видела девочку, которая написала эти слова, но сомнений у нее не осталось. Это была ты? спросила Бет едва слышным шепотом. Лилиан нахмурилась и по ее лицу впервые пробежала тень сомнения. я знала об этом доме ответила она хотела сюда прийти а однажды ночью думала о нем когда засыпала и наверное это мне приснилось бета хватило волнения да сказала она я тебя видела твои следы ногам было так холодно я не могла найти вход а через окна ничего не разглядеть Пришлось возвращаться к деревьям. А потом я увидела тебя». Лилен посмотрела на Бет. «Иногда я воображаю то, чего не существует. Но в ту ночь ты видела меня, а я тебя. Ты пригласила меня войти». Она улыбнулась. «И я пришла. Теперь мы можем быть сестрами. Сердце Бет выскакивало из груди. Это было чудесно и одновременно ужасно. Это станет кошмаром, но в то же время лучшим, что когда-либо происходило в ее жизни. Она это уже знала. Началась ее собственная жизнь. Кто ты? спросила она странную девочку. Лилиан? ответила девочка. Это ведь и твое имя тоже? Мое второе имя? Ее звали Элизабет Лилиан Грир. Как будто тебя назвали в мою честь, сказала Лилиан. Очень мило, только никто не зовет меня так. Все зовут меня Лили.